Глава тридцать восьмая. «Я тебя сейчас шлепну, если не поклонишься!» Лиза шикнула в самое ухо голосом полным яда. «Весь наш план сорвешь, пришлая девка из другого мира!» Слова Фрейлина отрезвили. Грудь обожгло, словно салюты взрывали прямо у меня в сердце. Но не на моем празднике, на чужом. Любовь моя, не моя вовсе, запретная. А я гостья. Меня не должно было тут быть. Мысли зазвенели в голове, как бьющиеся стекла. Предательские слезы вырвались из глаз. Как же судьба несправедлива! «Принцесса Александра!» — нахмурился его величество, подступив ближе. Я задрожала, хлопая глазами от его волнующей близости, от запаха солнца. «Протрезвей, Саша, трезвей немедленно, пока еще осталась хоть капля рассудка!» «Амир врал тебе с первой встречи!» Он не такой классный, как ты вообразила. Он знал, кто ты, и молчал. Выпытывал, чем тебе жених не нравится. Не доверял, следил за каждым шагом. Прометра Валиса все разнюхал. Балихану сдал, сбежать не дал. Тиран и деспот. Вот кто такой Амир. Трезвей, Саша, не дай драконьему яду завладеть разумом окончательно». Он ведь прекрасно знал, что мы вот так нос к носу сегодня встретимся, и думает, я его не узнаю после всего, а я узнала. «Все хорошо. Доброе утро, или уже день, Ваше Величество!» пробормотала я и склонилась в положенном реверансе по примеру Элизы. Голову опустила пониже, багровее от злости. Хотелось наорать на мира за то, что врал, Но разум подсказал, что начинать официальное знакомство с выяснением отношений не стоит. Иначе вылечу с отбора, а мне нужен драконий камень. Мне нужно домой. Домой. Нельзя показывать чувства ради своего же собственного сердца, которое не хотелось больше собирать по осколочкам. Потому я продолжила стоять в поклоне, мечтая о том, чтобы все это поскорее закончилось. Раздобуду проклятый камень, вернусь домой, все... «Вставайте, вставайте, принцесса Александра! Как вам завтрак? Понравился?» — улыбнулся дракон чертовски обаятельной улыбкой. «Все, уносите, не могу стоять. К нему хочу, на ручки, как вчера ночью. Ну и что, что тиран? Ах, погодите, интересно, он всех невест завтраком кормит? А всех ли на коленочки у костра сажает по ночам, а целует?» В груди набатом загудел колокол, разливая по венам жаркий нектар под названием «ревность». «Я ревную дракона!» — дожили. «Спасибо за завтрак, Ваше Величество!» — процедила сквозь зубы официальным тоном. Не улыбалась, держала холодное, строгое лицо начальницы. Хотя, конечно, хотелось сообщить, что ничего вкуснее за последние лет сто не ела. Меня же никто не быловал. Сама себя я тоже не быловала. Но ревность жгла, мысли метались, подкатывало отчаяние, душило и рвало сердце. Я, закусив губу, поглядела на веселящегося в стране Азанхана. Так похожий на Амира, темноволосый, курчавый, но более молодой, гибкий, игривый, он выглядел еще более жарким мачо, чем его брат, но менее величественным. Азанхана похоже, забавляли невинные напуганные невесты, Возможно, он тоже выбирал себе сегодня девушку из отверженных драконьим величеством, чтобы научить ее какому-нибудь разврату. Маман велела мне, чтобы ему тоже улыбалась, но сейчас даже тюремная клеть была веселее меня. — Как прошла ваша первая ночь во дворце? — с репатцой проговорил дракон, склонив ниже гибкую шипастую шею. — Вот разборки начались. Хочет моего признания? Кожу обожгло раскаленное дыхание владыки. «Какой горячий и опасный!» Я вздрогнула, подняв взгляд. В глазах дракона бесновались дьяволята. Он очень зол. Бесил его мой побег. По взгляду видела, бесил. Но я, между прочим, взбешена не меньше. Но то, как изящно он меня словил при побеге и вернул назад, даже пальцем о палец не ударив. «Спасибо, хорошо!» Не врала? Поужинали ведь шикарно. Отвела взгляд. Чуяла, долгий зрительный контакт держать не стоит. Распалишь хищника, Саша. Почувствует власть над тобой и так по-звериному глядит, готов наброситься. Спали спокойно, не отставала владыка. Беспокойно, снова поглядела на дракона, вспыхнув яркой морковкой. И снова сказала правду. Волнующий сон, страсть, губы, вкус которых так и не дали ощутить. Разбудили, блин. А как его испали, вернула ему шпильку, рассмотрев в раскаленных пламенем глазах долгую, мучительную усталость. Кажется, я сделала что-то не то, потому что его величество поперхнулся дымом. Даже улыбка на лице Азанхана резко перестала отсвечивать, а взволнованный взгляд перекинулся с меня на закашлившегося величество. Элиза больно прижала мой локоть, который все еще держала и шикнула в ухо. «Ты с ума сошла, Саша! Нельзя владыке задавать вопросы! Молись теперь, чтобы нас не сожрали!»